Из мемуаров Ивана Волкова. По дороге мы вдруг разговорились про объединяющие силы. Даниил вел себя как школьник, отвечающий на уроки. Он был совершенно убежден в своей правоте, но не пытался этим бахвалиться. Наоборот, похоже, его смущало, что приходится разъяснять нам то, что с его точки зрения было прописными истинами. И все же говорить с ним было интересно. Хорошо, когда разговор заставляет думать. Глядеть на вроде бы привычные вещи под обычным углом. Было в нем что-то... сложно подобрать нужное слово. Дороги хорошо думается, давно заметил. И мне неожиданно понравилось размышлять о высоких материях. И как раз тот момент, когда я настроился на поспешную философскую беседу, мне позвонила моя секретарь. Это было странно. Перед отъездом я предупредил, что беру отпуск, и беспокоить меня можно только в исключительных случаях. Значит, произошло что-то непредвиденное. Вздохнув, я взял трубку и, отключив громкую связь, поднес аппарат к уху, удерживая руль одной рукой. «Иван Владимирович, добрый день!» – поздоровалась Юля. «Простите, что беспокою. У нас ЧП на объекте в Усть-Луге. Нештатная ситуация. Работа турбины-компрессора. Разгон мощности в результате разрушения первого охлаждающего контура. Юленька молодец, отличная школа, без эмоций и сразу самое главное». «Погибшие и пострадавшие?» – спросил я. «Два человека ранены, сейчас в больнице, но ничего серьезного, ссадины и ушибы». Я мысленно выдохнул. «Хорошо, от меня что-то сейчас требуется». Юля почему-то выдержала паузу, будто колебалась или подбирала формулировки. В результате взрыва был несколько... необычный побочный эффект. Специалисты говорят, что случайный резонанс или что-то в этом роде, но выглядит странно и немного пугающе, если честно». Ребята из СБ ограничили распространение материалов, но что-то может утечь. Еще подрядчики в Екатеринбурге на уш встали, просят встречи. С чего бы? Уже знают, что был закосяк? насторожился я. Сложно сказать, они не дают подробностей, но просят личные встречи с руководством. При этом готовы компенсировать все, включая билеты. В общем, странно себя ведут. Да уж, вздохнул я. «В Ебурге, говоришь?» «Да, Иван Владимирович, мне кажется, Степан Семенович мог бы слетать. У него там вроде бы родственники. Предложить?» «Нет, не стоит». «Договорись об обеде на нейтральной территории, хорошо? Сегодня. Часа на два-три». «Вы будете в городе?» «Да, подъезжаю уже». «Хорошо, Иван Владимирович, варианты предложить или э, на усмотрение?» на «Усмотрение. Приняла сделаю. Спасибо, Юля». «Да, еще момент. Иван Владимирович, вам, судя по всему, стоит все-таки увидеть место. Просто для понимания. Я могу через сигнал видео переслать». «Место? А, да, конечно. Присылай, гляну». «Хорошо, сейчас будет». Закончив разговор, я посмотрел направо. Даниил сидел и смотрел на дорогу, улыбаясь каким-то своим мыслям. «Что там?» — спросил Света с заднего сиденья. «Дела в Ебурге?» «Роди того», — ответил я. Нужно будет с человечком встретиться. Ясно, кивнула она. Тренькнул смартфон. Я открыл сигнал и скачал присланный. Да, секретарь была очень осторожна в выражениях, когда говорила о необычном побочном эффекте. Турбинный зал украшал огромная пентаграмма. Прямо в ее центре когда-то находился агрегат, но теперь его обломки громоздились где-то на нижнем уровне. Судя по всему, обрезанные края настила и несущих балок были раскалены, они светились красным. Все вместе это выглядело как чудовищная и удивительно неуместная в производственном помещении инсталляция. Не скрою, в первую секунду я подумал, что меня разыгрывает. Это естественная реакция разумного человека. Но Юля точно не стала бы пересылать мне это, если бы 10 раз не проверила, что это точно не пранк. Как она там сказала, случайный резонанс. Срочно нужен был хороший и неболтливый спец в этой области. Кстати, в какой именно? Материалы ведения, высокотемпературная кинетика. Это в Питере, да? Вдруг спросила Светлана заднего сиденья. Я только теперь сообразил, что по привычке не прикрывал и не отворачивал экран. Обычно сзади было пусто. Рядом, нехотя ответил я. Вот затейники, да? хихикнула она. Совсем крышу посрывало. За такое сейчас, кажется, можно и статью схлопотать. А они все за хайпом гоняются. «В смысле?» – переспросил я. «Да художники эти, инсталляторы. Нет бы что-то действительно оригинальное придумать. Косплей, приколы, времен охоты на ведьм. Ничего своего». «Да», – автоматически кивнул я. «В этот момент пришло сообщение от Юли. Предлагают итальянцы на 14.00». «Подтверждаю. Нормальное место?» — я одной рукой набрал ответ. «Да, вполне. Одно из топовых. Тогда ок», — написал я и отложил аппарат. «Так, ребятки, я заселю вас в гостиницу, потом сгоняю в одно место. По делу перетереть надо», — сказал я. «Конечно», — кивнул Данил и улыбнулся. «У меня было странное ощущение, что он знал о том, что сообщила мне Юля». Но допытываться прямо сейчас было бы странно и глупо. Мы остановились в Хаяте у Ельцин-центра. Дорогая пафосная гостиница, но с отличной подземной парковкой, где можно без проблем оставить дорогие мотоциклы, как по привычке отметил я. В самом Ельцин-центре я пока не был, хотя сам город посещал неоднократно. Местные все зазывали, но я находил причины, чтобы туда не ходить. Не то, чтобы я откровенно не любил первого президента, как многие другие сограждане, но мое отношение к его личности было сложным. Тем не менее, я хорошо понимал, для чего это место существует. Удивительно, но на въезде в город обошлось без особых пробок, поэтому добрались мы даже раньше времени, на которое я рассчитывал. Прикинув в приложении, сколько займет поездка на такси до ресторана, я понял, что у меня есть целый час чистого времени. Ребята разослись по номерам. Я тоже поднялся, принял душ и переоделся. Оставалось 40 минут, и я вдруг подумал, почему нет, и направился ко входу в Ельцин-центр. Место это здорово походило на крупные офисные центры в столицах, вроде Сити в Москве или Лахта в Питере, Тут было чисто и современно. Хипстеры ходили по хипстерским магазинам, продающим всякую фигню с заботой о природе и устойчивом развитии. Кто-то играл в настольный теннис. Звучали анонсы будущих мероприятий. А изобилие артефактов из 90-х, вроде настоящего телефона ЗАС, которым пользовался ЕБН, и его лимузина, множество фотографий и прочего выглядело удивительно неуместно. «Нет, так все оно было совсем не так», — со вздохом подумал я, обходя по кругу президентский ЗИЛ. «Ностальгируете?» — голос был девичим. Я посмотрел в отражение в стекле автомобиля. За моей спиной стояла девушка, блондинка, кажется, довольно симпатичная. Я обернулся и мысленно присвистнул. Не просто симпатичная, красавица. Волнистые русые волосы, брови в разлет». «Глаза, васильки, точеный носик, розовые губки». Наблюдая за выражением моего лица, она широко улыбнулась, демонстрируя ряд ровных белых зубов. «Да не то, чтобы очень», — признался я. «Вот и все в последнее время так говорят», — она пожала плечами. «Хотя ясно, что большинство крупных бизнесов родом оттуда». «Откуда?» «Ну, из 90-х. «Не уверен, что это так», — произнес я. «С тех пор много чего произошло». Да понятно, она снова улыбнулась. А вы как с вашим? Ваш-то бизнес точно оттуда, не так ли? Я государев человек, сказал я, улыбнувшись в ответ. Вопрос личной наживы остался в прошлом. Она рассмеялась. Переливчато и изразительно. Мне инстинктивно захотелось поставить юную нахалку на место. Я даже набрал в легкий воздух, но потом, посмотрев в ее глаза, медленно выдохнул. «Вы извините, вырвалась», — сказала она. «Просто возле этой машины эта фраза прозвучала как-то похоже на оригинал. Мне даже показалось, что вы специально так». «Что специально? Спародировал Ельцина?» — спросил я и тут же сам ответил. «Точно нет». «Верю, просто у вас тоже есть нечто такое, ну, как у него было, харизма». К своему большому неудовольствию я ощутил, как кровь приливает к ушам. «Я тоже рад с вами познакомиться». Я решил перейти в атаку. Я Иван Владимирович. Для вас просто Иван. Алена, с улыбкой ответила девушка, протягивая руку для пожатия. Очень приятно. Не то, чтобы я одобрял эти современные порядки, но от пожатия руки отказываться не стал. Работаете тут, спросил я. Нет, зашла потусить, ответила она. Я учусь на выпускном курсе, в Урфу. Это университет? Ага. На экономиста или юриста? Не без ехидства, спросил я металлурга», — ответила она, будто не заметив моей колкости. «Я в институте новых материалов и технологий». «Вот как?» «И тему диплома уже выбрали». «Не знаю, почему я это спросил. Наверное, хотел убедить, что она не шутит. Странное дело, мне хотелось найти какую-то ее слабость. Доказательство того, что она нуждается в защите и покровительстве». «Ага, как раз научный должен утвердить». «Поделитесь». Лантоноиды в магнитных сплавах и нестабильных наноструктурах», ответила она, улыбаясь. «Вот как! Лантоноиды это группа элементов, которая... Я в курсе!» Она улыбнулась и развела руками. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. «Скажите, Алена, а вы еще не обедали?» Ресторан оказался в меру пафосным, с хорошим продуманным интерьером и расторопными официантами. Нас встречал один из представителей подрядчика. Я помнил его по переговорам, всегда молчаливый. Мужик с серым морщинистым лицом и полуседыми волосами неопределенного цвета. Увидев, что я пришел не один, он явно занервничал, но старался держаться уверенно. «Здравствуйте», — буркнул он, вяло отвечая на рукопожатие. «Я предполагал, что нам удастся переговорить более конфиденциально». «Тогда вы выбрали совершенно неправильное место», — ответил я. По возрасту он вполне, возможно, был старше меня, но я решил воспользоваться привилегией называть этого клерка на «ты». Мог себе позволить. — Пожалуй, — вздохнул тот. — Да. Твоя контора просила разговоры, — напомнил я. — Да, да, все верно. Прошу простить. Благодарю, что нашли время. — Алена? — я представил свою спутницу. — Кирилл. Теперь я указал на клерка, с трудом припомнив его имя. «Очень приятно, Алена!» – кивнул Кирилл. «Вы работаете на Ивана Владимировича?» Я видел, что моя спутница собиралась ответить, но опередил ее. «Алена – приглашенный эксперт, металлург, специализируется на новых материалах». Она чуть удивленно пошевелила бровями, но согласно кивнула и улыбнулась. «Вот как!» – клерк выглядел явно растерянным. «Ты ведь хотел поговорить о происшественной установке, верно?» – спросил я. На установке, похоже, он не играл. Очень уж натурально хлопал в растерянности глазами. «Под Питером. Ты вроде из института, который турбину разрабатывал, так?» «Так, а что с установкой?» «Она взорвалась», — ледяным тоном ответил я. Кирилл сильно побледнел. Налет уверенности в себе, который был при нем в начале встречи, совершенно испарился. В этот момент подошел официант, и я отвлекся на заказ. Себе взял ризотто с грибами... Алена же решил побаловать себя пансонелла и равиоли с осьминогами. Молодец девчонка, знает, когда можно и нужно себя баловать. Кирилл ткнул в какую-то пиццу и затравленно посмотрел на нас. Официант удалился. «Так для чего ты хотел встретиться, если не до этого?» — спросил я. «Думаю, сейчас это было бы не своевременно, и я боюсь, что у меня нет полномочий, чтобы обсуждать аварию, Мне надо связаться с юристами. И... Заканчивай, строго сказал я. Говори, чего хотел. Кирилл глубоко вздохнул, будто собираясь нырять в ледяную воду. Иван Владимирович, до нас дошли определенные слухи, что вы интересовались в Казани приобретением одного подержанного самолета. И что вам удалось обо всем договориться. Дело в том, что тот борт представляет большой интерес для нашего института, и как бы это, он долгое время считался потерянным. А теперь вдруг вот из-за возможной сделки нам сообщили, что... Теперь была моя очередь, растерянно хлопать глазами. Какой борт? — спросил я. Джет я давно продал. Да-да, мы в курсе, это видели, — закивал Кирилл. Я прояк 40 он до недавнего времени хранился на заводском аэродроме. Ранее, еще в советские времена, он использовался для тестирования сверхпластичных сплавов. Но тогда это было частью ядерной программы, все было жутко секретно, сами понимаете. Но материалы про работу стали недавно доступны, и, в общем, мы искали этот борт. И когда узнали, что он попал в ваше поле зрения, руководство поручило мне... Поручило. Что поручило? Переспросил я, стараясь не выдать свою растерянность. Провести переговоры, возможно, полностью выкупить борт и, или хотя бы... Получить доступ к тому оборудованию, которое было на нем смонтировано. Там могут быть очень ценные для отечественной промышленности соединения. Сами понимаете, как важно это может быть в складывающихся условиях. И я старался соображать, как поступить. Сразу сказать, что вообще ни разу не в курсе этих дел с самолетами или попытаться выведать побольше информации. Любопытно, кто им в ухо дунул насчет моего интереса. Сколько, спросил я спокойно. Кирилл явно приободрился и мелко закивал. "Это решаемо", сказал он. "Мы готовы заплатить пятьдесят миллионов долларов в любом эквиваленте". Я мысленно присвистнул. Кажется, весь их институт стоил меньше. Откуда деньги у этой серой моль? "Хорошо", кивнул я. "Я подумаю". "Подумайте". Кирилл посмотрел на меня с надеждой. "Подумай. «А тебе бы следовало обсудить все обстоятельства того, что случилось у нас, да? Потом имеет смысл организовать новую встречу. Передай своему руководству, если хотят серьезного разговора. Пускай приходят сами. Лады?» «Да», – кивнул Кирилл, – «да, я передам».